Глава шестнадцатая. Пацаны проводили меня до автобуса, распрощались и потопали по домам. Я же пока ехал, сломал всю голову, как быть. Выхода особо нет. Остается надеяться только на то, что Славик знает, как должно быть. Он играл со своей командой не раз. Да и сам что-то соображаю. В конце концов, не совсем с улицы пришел. Короче, толку загоняться нет, в любом случае надо ехать, а там на месте разберемся. Уже по дороге вспомнил, я не уточнил одну немаловажную деталь. Тренер сделал акцент на том, что играть будем с металлургом, и что для меня это момент принципиальный. Славкина память молчала, ни черта не выдавала на эту тему. Вообще, после того случая в тренерской, когда мне прилетело старое воспоминание о скандале, который закатил отец Владика, больше подобных видений не случалось. А вот зря. Сейчас очень не помешало бы. Например, чем мне не угодил этот металлург? Выгрузился из автобуса и направился в сторону дома. Хотелось быстрее добраться к себе, помыться, поужинать, а потом завалиться спать. Слишком активно идет моя новая жизнь. «Славик!» Откуда-то со стороны появился ржавый. Я даже не понял, если честно, откуда именно. Вынырнул, как черт из табакерки. Будто караулил меня за остановкой. «Второй день тебя ищу. Где ты шляешься? Домой вчера даже заходил. Мамка твоя опять прогнала. Так я батька дождался, у него хотел узнать». А он не в курсе, и утром опять наведался, и час назад забегал. Привет, Петь, да в Воронеже был у друзей. Я остановился, перекинул сумку на другое плечо, и теперь смотрел на товарища, ожидая пояснений. С чего бы ржавым у меня так срочно разыскивать? Да еще и два дня подряд. Во как, у друзей! Теперь есть новые друзья, а старые как же? Все по боку. Петька спросил это с какой-то непонятной предъявой. Видимо, ему не нравился сам факт наличия кого-то более важного, чем он. В его голосе звучала прямо обида. Но ты к чему это? Честно говоря, не было желания вести подобные разговоры. Во-первых, устал, как черт знает кто, еле ноги волочу. Гонял нас Сергей Николаевич от души. Во-вторых, вообще не понимаю таких вот закидонов. Нет, но ну в четырнадцать лет оно может и нормально считать, будто дружба — это как контракт, подписанный кровью. Вот только мне ни хрена не четырнадцать. И Петькины слова выглядят глупо. Да так, любопытствую. Ясно и говори, что случилось. Не просто так же разыскивал». «Слушай». Ржавый взял меня за рукав и потянул в сторону от дороги. «Короче, поселковые совсем нюх потеряли, понял? Опять их на районе видели. Прямо вчера днем. Мы тут с пацанами что решили? Нельзя это так оставлять, понял? Сегодня вечером хотим провернуть одно дельце петь» я оборвал его, не желая даже слушать то что он мне хочет сказать И так понятно сейчас речь пойдет о очередной встрече сто процентов опять предстоит вот эта их стенка на стенку или наоборот захотят выловить пацанов соседнего района по одному опять будут доказывать кто круче меня это больше не интересует все. Мало того, что реально не интересует, так еще и рисковать местом в команде точно не собираюсь. Я несколько часов назад и так был вынужден терпеть выходку Владика и стал с ним вступать в конфликт. Вот уж точно сам своими руками не буду разрушать возможную перспективу. Я не знаю, почему тренер так уверен, что про любой косяк ему сразу донесут, но проверять это не хочу». Ржавый замолчал, вопросительно глядя на меня. «Петь, ты прости, конечно, но я больше ко всему этому не имею отношения, окей? Пойду домой. Устал сильно, да и настроение ни к черту. Я хотел развернуться, чтобы двинуться наконец к дому, но он поймал меня снова за рукав, а потом вышел вперед, загораживая дорогу. «Погоди! Это как? В смысле не имеешь? Я что-то не понял, Славик, ты поясни давай!» «Ну вот так. Все. На меня можете больше не рассчитывать. Тренер поставил условие определенное, и нарушать его точно не буду. У меня есть свои цели, свои интересы. Мы с тобой давно дружим, да? Не вопрос. Но больше во всякие дела подобного толка ты меня не зови. И не рассчитывай. Нужна нормальная человеческая помощь, поддержу. А вот это все... Не надо. Хватит». «Да ты что?» Ржавый еще крепче взялся за ткань куртки, смяв ее в кулак. «Ты что?» «Вот так? По-крысиному, серьезно? Кинешь нас? Меня кинешь, кореша?» «Слушай, при чем тут это?» «Говорю же, мне надо нормально заниматься хоккеем. А вот эти все разборки, терки, выяснения отношений мешают». Что вам дались поселковые? Ходят, да и хрен с ними, пусть ходят. Если вас что-то не устраивает, так окей, решайте. Но без меня. И куртку отпусти. Я дернул руку, освобождая ее из хватки ржавого. Вообще, если честно, начала заводиться. Да и не вижу я в своем решении чего-то плохого, чтобы меня крысой называли. Бред вообще, никому ничем не обязан ну ты...» — ржавый спленул на землю прямо рядом с моей ногой. «Чуть-чуть и попал бы на обувь. Променял нашу дружбу на свой сраный хоккей». Я не стал ничего говорить. Просто развернулся и пошел к дому. Если бы задержался, мог сорваться, но его к черту. «Запомни, Славик, мы предателей не прощаем крикнул ржавый мне в спину. Я, молча, не оборачиваясь, показал ему через плечо средний палец. Не помню, известен ли этот жест уже. Надеюсь, смысл был понятен. Настроение стало еще хуже. Все как назло в один момент. За Петькины слова лично я вообще не переживал, плевать с высокой колокольни на этот нелепый бред. Но внутри возился маленький противный червяк, типа «на самом деле кинул друга». Я так понимаю, это снова не мое. Видимо, Славик переживал бы гораздо больше из-за сложившейся с ржавым ситуации. Да и черт с ним, я не Славик. Домой зашел злой и раздраженный. Хоть бы отца не было, вот его сейчас точно не хочу видеть уж тем более слушать очередные поучения за жизнь К счастью в коридоре никто не появился да и вообще было подозрительно тихо я разулся прошел в комнату решил даже ужинать не буду мыться и спать тебя ржавый искал голос прозвучал с порога комнаты очень неожиданно я даже не слышал чтобы кто то открыл дверь еще более неожиданным было то что встрече этой я пока и избегал оттягивал время привет лёх оборачиваться пока не стал делая вид что разбираю сумку ты не слышал ржавый говорю искал алёша был настроен по боевому говорил с вызовом и даже с каким то высокомерием так понимаю мать забрала его от тетки домой хотя до конца каникул еще есть время. Самое интересное, я не помню этого момента в своей настоящей жизни. Будто его и не было. Слышал, понял тебя. Ну, искал так искал. Что теперь? Обернулся к младшему брату. В конце концов, не могу же прятаться от алёши вечно. Да и бред это. Мне наоборот, надо наладить с ним отношения, чтобы у него пропало желание сделать гадость. Посмотреть на себя со стороны было интересно. Охренеть, насколько странно, но интересно. Пацан как пацан, только какой-то слишком правильный, что ли. Волосики причесаны, рубашечка заправлена, даже дома в рубашке. Хотя, казалось бы, хрена Пару минут мы смотрели друг на друга молча. А потом я вдруг сказал то, чего вроде не планировал говорить. Это было на порыве эмоций, наверное. «Поедешь со мной на игру? Послезавтра? Поддержишь брата? Да и вообще, посмотришь, как это выглядит на самом деле?»